Глава 5 Кристина. Мы заезжаем домой к Руслану, он быстро переодевается и возвращается в машину. Я не смотрю на него, и только позже, в банкетном зале, где проходит торжество, замечаю, как он элегантно выглядит. На нём тёмные брюки-чиносы, натёртые до блеска туфли, рубашка и пиджак. А дополняет статусный образ волосы, зачесанные на одну сторону. У входа в зал Соболев галантно подставляет мне руку. Наверняка мы с ним смотримся, как какие-то знаменитости. «Это обязательно?» — уточняю я, взглянув на Руслана. «Не задавай глупых вопросов, лисица». Зал тем временем наполняется гостями. Играет живая музыка, официанты бегают туда-сюда с подносами, разнося шампанское. Столы не ломятся от еды, как я обычно пишу в своих романах. Тут скорее лёгкие закуски. С икрой, рыбой, мясом. Сладости тоже имеются, но каких-то декоративных размеров. Мы останавливаемся около одного из столов. Я жутко голодная, поэтому беру мини-круассан и кусаю его. Жду, что Соболев закатит глаза, типа «Неужели ты сюда поесть пришла?» Но он на меня вообще не смотрит. Его взгляд прикован к входу, где толпится народ. Протираю рот салфеткой, делаю глоток сока, и поворачиваясь к Руслану, чтобы спросить, надолго ли мы здесь. Но он опережает. «Целуй меня, лисица!» Требовательным тоном говорит Соболев. «Чего?» Опешив от такой просьбы, шепчу я. «Он в свете софитов, что ли, перегрелся?» «Целуй!» — сказал. Взгляд, брошенный на меня, напоминает огненную стрелу. Этот парень-дьявол во плоти не иначе. В щёчку хлопаю растерянной ресницами. «В губы, лисица!» Не унимается Руслан. Ты спятил? Мы на такое не договаривались. Если я и поцелую этого парня, то только под дулом пистолета. Одна мысль о том, что мы, два кровных врага, хотя здесь я преувеличиваю, конечно, можем вдруг поцеловаться, заставляет меня ёжиться. Правила меняются. Соболев поворачивается ко мне полубоком и смотрит так пристально, выжидающе, будто у меня нет права на отказ. «Давай же! И так, чтобы все вокруг в осадок выпали от твоей любви ко мне!» На последней фразе с его губ слетает усмешка. «Я не буду тебя целовать!» — хмыкаю я в ответ. «Бесишь!» — уже тише рычит он. «Все мои планы портишь своей строптивостью!» «Мне может ещё извиниться?» — иронично кидаю я. Соболев отводит взгляд, я улавливаю его направление и вижу, как в зал входит группа людей. Среди них и родители Руслана. Отец его разговаривает с каким-то мужчиной, которого держит под руку девушка. Она такая красивая, что даже я засматриваюсь. Длинные волосы цвета вороного крыла каскадом рассыпаются по плечам и спине. На ней серебристое платье чуть выше колен, расшитое блестящими нитями. Интересно, она любовница того мужика под 50 Чёрт! ругается Соболев. И прежде чем я успеваю разглядеть, во что одета его мать, и ответно помахать ей, Руслан совершает максимально неожиданный поступок. Он придвигается ближе, а я почему-то интуитивно сжимаю ткань юбки в кулаке. От него исходит приятный аромат с нотками цитруса, и это действует на меня, словно отвлекающий манёвр. Руслан дотрагивается до моего подбородка, заставляя поднять голову. Его горячие пальцы так сильно давят, что я не могу дёрнуться. Соболев наклоняется и в долю секунды касается моих губ. И нет, это совсем не чмок, какой можно было бы сделать на публику. Его язык проталкивается мне в рот, встречается с моим, и наше дыхание переплетается. Сердце пропускает удар. Я даже не сразу соображаю, что мы целуемся. Несмотря на грубость, поцелуй выходит довольно мягким. Он вызывает у меня непонятные ощущения, которые я толком не могу считать. Мозг, правда, быстро даёт команду «стоп». И в тот момент, когда пальцы Руслана дотрагиваются до моих ключиц каким-то уж больно игривым, ласковым жестом, я резко отталкиваю его, ударив в плечи парня ладонями. Он отстраняется, и я, разгорячённая задетым самолюбием, тем, что моё слово для Соболева гроша, ломаного, не стоит — Замахиваюсь и даю ему звонкую пощечину. При всех. Несмотря на взгляды, которые вмиг притягиваются к нам. Несмотря на музыку, которая, кажется, затихает вместе с голосами. Меня трясёт. Злость закипает в венах. До того чувствую себя унижена Для Руслана я не человек. Кукла, которую он вытащил при нужных обстоятельствах. Да, мы друг друга ненавидим с самого начала знакомства — Да, у него есть на меня компромат. Да, может, я не ангел и сама во многом виновата. Но вести себя так со мной не позволю. Соболев почему-то молчит. В его глазах читается удивление вперемешку с яростью. Да такой лютой, что впору убегать. Что я, собственно, и делаю. Разворачиваюсь и стремительно ухожу. Стук каблуков смешивается с гулом моего сердца. Я стараюсь не смотреть на людей, которые наблюдают за мной. Господи, я будто под камерами телешоу. Отвратительное чувство. Аж ладони от нервов потеют. У входа ещё и ногу умудряюсь подвернуть на этих чёртовых каблуках. Какой-то парень, стоящий неподалёку, открыто усмехается. И меня жуть, как хочется показать ему средний палец. Но я держусь. И так хватит концерта. Выхожу в холл. Тут, слава богу, людей нет. Дохожу до диванчика и только планирую сесть, как меня резко дёргают за запястье. Я впечатываюсь в мужскую грудь. Нет, не просто в мужскую, а в грудь Соболева. На удивление дышит он ровно, и взгляд уже не такой пылкий. «Отпусти!» — требую я, задрав повыше подбородок. «Ты забылась, лисица? Игра по моим правилам, а не по твоим». Его дыхание касается моих губ, и мозг, будь он ладен, зачем-то подкидывает обрывок нашего странного поцелуя. Определись в условиях, Соболев. Я стараюсь говорить так же уверенно, как он. «Я тебе не собачка на привязи». «Ты сейчас вернёшься в зал и будешь панькой. шипит он. «Я не...» — у меня перехватывает дыхание. Я панически делаю шаг в сторону, пытаясь спрятаться за Русланом. Благо, он широкий в плечах, и меня за ним, надеюсь, не видно. В чём дело? Его генеральский тон сходит на нет. Мне нужно уйти. Просительно говорю я, стараясь успокоиться. Почему? Если ты не хочешь проблем со своей репутацией, тебе придётся меня отпустить. И чем скорее, тем лучше.